Глава 135. Алиби. Внезапно дорогу Куртини и Николь переградил здоровый мужчина. Тина сразу спрятала девочку за собой. У неё нет с собой посоха, но использовать магию можно и без него. Правда, эффективность используемого заклинания падает. Что вам нужно? Ну это... нам бы... эээ... все ваши деньги. Пожалуйста, уйдите, иначе я вызову городских стражников. Чёрт, не надо! Если жизнь дорога, просто дай деньги. <coughs> Почему вы кашляете? Что вообще с вами? Чёрт! Кортина смотрела на странного грабителя и ничего не могла понять. Этих авантюристов наняли просто для инсценировки нападения, но никак для открытого грабежа. Если человек всю жизнь зарабатывал честным трудом, ему будет нелегко в открытую ограблять мирных людей. Мужчина достал меч, чтобы запугать Кортину. Даже Николь понимала, что его действие выглядит наигранно, и разбойник не хочет применять силу по отношению к женщине-кошке. Самое главное – создать опасную ситуацию, чтобы появился Рейд. Этого будет достаточно, чтобы показать Корсине, что Николь и Рейд – разные личности. Вот только, если Максфор не прибудет в ближайшее время, кортина самостоятельно справится с этой проблемой. Что происходит? о Нить, заранее намотанная на ногу бандита, потянула его на дерево, и теперь он напоминал больше мешок с мукой, чем разбойника. Максфорд всё не появлялся. Что же теперь делать Николь? Хорошо, что нить была готова заранее. Проблема в том, что этого парня могла убить и Кортина. Уж слишком она злая в такие моменты. Особенно, когда её противник не слишком силён. Это... рейд? Кортина искала глазами нужного ей человека, но не могла найти. Вдруг в тени дерева появился кто-то в большом чёрном плаще с натянутым на голову капюшоном. Он ничего не делал, а просто стоял и смотрел на всё происходящее. Максфор под личиной рейда помахал рукой, а разбойник уже прощался со своей жизнью, но никто, конечно, не собирался его убивать. Как только роли будут сыграны, его снимут с дерева и отпустят, заплатив причитающиеся деньги. «Это он?» Кортина сделала несколько шагов в сторону рейда, всё шло по плану. В этот самый момент Николь потянула за её рукав, чтобы показать, что она тут. О, Николь, это мой старый знакомый, или та же компаньон. А? Кортина пыталась рассказать всё как можно тише, поскольку думала, что девочка может принять человека в чёрном за противника. Сейчас он был настоящим рыцарем, спасшим свою принцессу. Рейд посмотрел на Кортину и ласково улыбнулся, а вот она залилась краской. «Что за странное поведение? Как девочка на первом свидании?» Спаситель поднял руку вверх и тут же взлетел в крону дерева, а потом совсем растворился. Это была одна из особенностей рукавиц Рейда. Особые встроенные нити позволяли зацепиться за деревья и подниматься на высоту до нескольких десятков метров. Максфорд для этого трюка использовал магию полёта, но иллюзия всё сделала как надо, и теперь Николь должна оказаться вне подозрений. Использование таких особых вещей, как мифриловые нити, показатель того, что рейд настоящий. А? Кортина удивлённо смотрела на всё происходящее и не могла понять, что же случилось? Почему она вновь исчез так быстро? Всё ещё не время, верно? Что такое? О ком ты говоришь? Разумеется, Николь всё понимала, но сейчас было время исполнить свою роль в представлении, чтобы отвлечь Кортину, которая молча смотрела на то место, где ещё пару секунд назад стоял её любимый. Николь, не дождавшись ответа, заговорила. Давай позовём охрану, пока ничего не случилось. Вдруг он не один? Кортина посмотрела на висящего вверх ногами авантюриста и кивнула. Да, давай отправимся к выходу. николи Кортина быстро удалялись от места преступления, но охранники на выходе уже были подкуплены. Они не пойдут арестовывать мужчину. Сейчас нужно быстро увести Кортину домой или куда-нибудь ещё. Если Тина опомнится, она может захотеть лично допросить мужчину, а тогда у Николи Максвора будут большие проблемы. Но, как бы то ни было, задача выполнена. Кортина видела Рейда и Николь одновременно в одном месте, и в ближайшее время девочка будет вне подозрений. Спасибо за всё Максфору! Глава 136. Десять лет. Николь уже исполнилось десять лет. Три года назад она приехала в Раум и поступила в Академию Магии. Уже скоро она закончит младшие классы и официально станет студентом среднего курса обучения. Родителям Николь стала намного лучше, благодаря зелью, подаренному белой богиней. Они перестали стареть и теперь вновь чувствуют себя на 30 лет, а то и моложе. Они продолжают работать и радоваться жизни. Николь прекрасно развивалась как маг, а также смогла победить свои физические недостатки. Теперь девочка и сама может высвобождать накопившуюся магическую силу. Правда, примерно раз в месяц всё же приходится пользоваться помощью кортины. Благодаря своему упорству и труду, Николь выросла и превратилась в прекрасную девушку. «Ага!» Прячась в лесу, она посылала сигнал своим напарникам. И тут же три человека начали двигаться. На поляне обитает дикая корова, мирно жующая траву. Корова настолько большая, что даже сейчас для них она серьёзная добыча. Ретина подошла к Николь и с тревогой в голосе спросила. Разве эта корова не опасна для нас? Может быть, но самое главное, что за эту кучу говядины мясник хорошо заплатит. Почему мы не можем съесть её сами? Спросил Курада. Бедность оставила на нём свой отпечаток. Теперь он тренировался вместе с Николь, как и все остальные. Поскольку он хочет стать будущим авантюристом, его занятия пришлось перенести на день. Авантюристы никогда не работают в одиночку. Ночные тренировки всё равно продолжались, но проходили намного реже, да и Николь уже больше тренировалась сама, чем учила Курада. Это был большой секрет, и если он кому-то расскажет, Николь придётся от него избавиться. Всё, что нам нужно сделать, так это просто заставить её мирно стоять, а точнее, просто остановить. Всё остальное сделает Мишель. Как остановить? Очередной глупый вопрос от Курада. Это уже неважно «Главное остановить, а наша лучница обо всём позаботится!» Со вздохом ответила Николь. «Ты справишься!» Произнеся эти слова, Мишель ударила Николь по груди, но не сильно, только чтобы взбодрить. Теперь Николь использует особый металлический нагрудник облегчённой версии, но от небольшого удара он вполне сможет защитить. Им уже по десять лет, а потому выпуклости под одеждой начали проявляться. Особенно в этом плане выделялась Мишель. Она, как всегда, опережала своих подруг в развитии. Николь стряхнула головой. Не время засматриваться на формы подруги. Она сосредоточилась и начала думать. У Мишель много багажа. Это и охотничий лук и третий глаз, так что стрел с собой у неё не так много. Максимум один или два выстрела. Долго охотиться не получится. Нужно всё сделать как можно быстрее. Николь может просто установить ловушку и запутать ноги дикой коровы. Этого будет достаточно, чтобы остановить животное на время нужной Мишель для выстрела, но... Курада, мы идём с тобой и готовим ловушку, а остальные ждут. Я иду с тобой? Да, что именно тебе непонятно. Парнишка ничего не ответил и медленно вобрёл за девушкой. Копать яму для ловушки долго, да и нет времени, а потому Николь вбила в землю колышек и привязала к нему верёвку, пока аккуратно следил за дикой коровой. Подготовка к битве была непростой, но от этого зависело, уйдёт животное или нет. Оп! Изначально Николь зачастую сражалась в ближнем бою, но подходить сейчас к дикой корове на расстоянии вытянутой руки было опасно. В ней достаточно силы, чтобы своими рогами пробить Николь насквозь, а давать жизнь на охоте не хотелось. Обычный ремень и рукоять – самодельная проща, служившая для девочки оружием дальнего боя. Камень силой полетел вперёд, врезался в бок коровы, чего та замучала. Злое животное – опасное животное. Корова дважды громко топнула ногами по земле, загребая землю, а потом выставила рога вперёд и грубо задышала, готовясь к нападению. Даже в такой жаркий день было видно, как горячий воздух выходит из огромных ноздрей. Николь не могла просто стоять и смотреть, как большое животное пытается броситься за неё. Она развернулась и побежала от неё. Корова бросилась за Николь, с каждой секундой всё ближе приближаясь к своему обидчику. Бежать от животного глупо, вы сами просите его броситься за вами, но на то и был расчёт. Николь добежала до нужного места, схватилась за верёвку и начала быстро подниматься на дерево. В этот самый момент Курада бросил большой камень в лоб дикой коровы. Корова развернулась и уже хотела броситься за парнем, но сделала всего несколько шагов, как её нога запуталась в верёвке. Николь тут же спрыгнула вниз, своим весом натягивая верёвку. «Ретина!» Ретина уже была готова, а она произнесла самое простое заклинание огня. Огненный шар ударил корова по левой ноге, а верёвка тянула за правую. Животное упало на землю и попыталось встать, но огненный шар обжигал кожу, принося жуткий дискомфорт. Мишель подошла к корове, натянула тетиву и точным выстрелом попала в глаз животному. Несколько мучительных криков, а потом животное замолчало. Николь взяла в руки катану и кинжал, и начала медленно приближаться к дикой корове. Убедившись, что животное мертво, она посмотрела на Мишель и радостно воскликнула. «Мы смогли!»